Есть три тяготы, которые не удастся разделить с другими. Даже пытаться не стоит. Могут выслушать, сказать утешение, подбодрить, пожалеть. Но даже пригоршню груза невозможно переложить на других. И придется сносить боль самому, самостоятельно нести тяжесть. Лучше это заранее знать. Эта боль, как тяжелый мешок, Другие люди, даже самые хорошие и добрые, могут только сочувствовать и подбадривать. Взять на себя часть тяготы они не могут. Это боль утраты. Это же наш близкий человек ушел или наш личный питомец. Другие люди не имели такой тесной связи, не приросли всеми жилками и сосудами к любимому существу. Больно только нам. И отдать часть боли не получится. Она принадлежит только нам. Это боль, измены и предательства Это именно нас предали, нам изменили. И другие люди не смогут ощутить всю глубину нашего страдания. Забудьте изменника и живите дальше. Зачем он вам нужен? Зачем вы все время о нем говорите? Это дурной человек, который дурно обошелся с вами. Надо вычеркнуть его из своей жизни. Это правильно. Но боль не вычеркнуть. Не так просто вытащить нож из спины. И не так просто оторвать от себя того, кого мы любили и кому доверяли. Вот эта любовь и ее остатки, они и причиняют боль. Но выразить и объяснить это так трудно, и нет облегчения. Поделиться этой болью не с кем. И третья боль — это болезнь. Она тоже только наша. Любые попытки подробно рассказать о ней и описать свои страдания детально только отпугнут от нас других людей. Они будут помогать, если это добрые люди, но погрузиться в наши ощущения они не могут. не могут принять ни капли тяготы, которую мы несём. И могут уйти, отойти подальше, если почувствуют, что болеющий пытается переложить на них часть страдания. Так отходят от заразного человека, который пытается прильнуть и обнять, вцепиться крепко. Это грустная правда. Её важно знать. Другие люди не чувствуют нашу личную боль. А если и чувствуют, это еще больше их отпугивает и тяготит. Если свою боль слишком активно показывать и говорить о ней слишком много, можно только добавить еще одну, четвертую боль. Боль одиночества и покинутости. Каждый должен тащить свою ношу сам. Примерно так сказал Юнг. Именно эту ношу он имел в виду. Личную боль. Люди могут помочь и поддержать, но взять на себя часть страдания они не могут. Об этом важно помнить, чтобы не оказаться в одиночестве, которое усугубит страдания. Не слишком ли много мы говорили о своей боли? Не слишком ли эгоистично зациклились на своем страдании? Не слишком ли активно пытались втянуть других в наше горе и переживания. У других людей своя жизнь, своя ноша и своя боль. И надо помнить об этом, даже когда нам больно, чтобы не остаться без денег, без поддержки и без работы.